Глава двадцать вторая. Сержант Джослин м э р и к уже закончила утренний инструктаж в полицейском участке Сент-Айвза и распределила обязанности между небольшой командой полицейских и общественных работников к времени прибытия констебля Джеймса Льюиса на работу. На пару слов перебила м э р и к молодого человека, едва тот начал говорить. В своем кабинете Джослин велела ему сесть и только потом закрыла дверь. Сержант так и остался стоять у двери, что з а с т а в и л о Джеймса оглянуться на нее. Сколько тебе лет, Джеймс? спросила Джослин у Люиса ь и заняла место за столом. Двадцать пять, ответил полицейский констебль, у которого было всего шесть месяцев испытательного срока. А знаешь, сколько мне лет? У Джеймса отвисла челюсть, и в его голове промелькнули последствия ответа на этот вопрос. Мне сорок пять лет, Джеймс. Она подняла руку, останавливая этим жестом возможное возражение. Я знаю, что выгляжу моложе, но я на двадцать лет старше тебя. Констебль выглядел озадаченным, поэтому Джослин Меррик с удовольствием продолжила: "Ты ведь холост, Джеймс? Ну, вроде того. Немного нервно произнес Джеймс. То есть не женат. Он покачал головой. И у тебя нет детей? Нет. О, хорошо. Значит, у тебя нет детей семи и девяти лет, которые ходят в разные школы? Нет. Что ж, интересно, Джеймс. Знаешь, а у меня есть. Сегодня утром я подняла их с кроватей, приготовила завтрак, переодела и отвезла в разные школы. Не спрашивай, как. И все равно мне удалось добраться сюда за тридцать минут до начала смены. Теперь Джеймс расслабился. Он, видимо, подумал, что Мэрик просто описывает свою домашнюю жизнь. Но Джослин резко повысила голос. Сядь прямо, Констебль, когда я с тобой разговариваю. Джеймс резко выпрямился, его щеки покраснели. Если я в сорок пять лет и с двумя маленькими детьми могу прийти на работу вовремя, можешь объяснить, почему ты не можешь? Извините, сержант, я проспал. Джослин громко фыркнула. Становилось все труднее и труднее набирать рекрутов на юго-западе Корнуолла, не говоря уже о качественных кадрах. Но иногда Мэрик недоумевала, как некоторым из молодых офицеров удалось с успехом окончить колледж. Они все больше и больше полагались на офицеров по связям с общественностью, и сотрудники ее команды были куда полезнее, чем молодой человек, сидящий перед Джослин, один из самых неопытных за всю ее карьеру. Сержант открыл а файл с его резюме на своем айпаде. Джеймс Льюис, судя по всему, исключительно умен и получил первоклассную степень в Дармском университете, так что м э р и к удивила его безалаберность. Послушай, Джеймс, ты уже четвертый раз за месяц опаздываешь. Я хочу, чтобы ты преуспел в своей должности, но и ты должен мне хоть что-то дать. Если бы я так о п р а в д ы в а л а с ь за опоздание, когда была на испытательном сроке, мне бы сразу указали на дверь. Ты что-то не договариваешь? Я могу тебе чем-нибудь помочь? Нет. Джослин Мерик действительно хотела помочь ему, но для начала Джеймс Льюис сам должен был потрудиться. Тогда я выписываю тебе штраф. Так больше не может продолжаться. Это необычная работа в офисе с девяти до пяти, Джеймс. Ты же знаешь. С этого момента ты должен приходить на работу за тридцать минут до начала смены. Я ясно выразилась. Джеймс качнул головой с таким видом, что на секунду сержанту показалось, будто Льюис посмеет с ней спорить. Да, сержант. Хорошо. Не облажайся, Джеймс. Корнелл и д е в а н вложили в тебя много денег, и я не хочу, чтобы меня обвиняли в предвзятом отношении. Ты меня понял, сержант? И в качестве дополнительного удовольствия ты можешь поработать со мной сегодня утром. Встретимся на улице через пять минут. Констебль Юис сутулившись удалился, а Джослин загрузила вчерашний файл. Пожилая женщина Эйлин Босвелл сообщила о пропаже человека по имени Ричард Ланиган. Ланиган нанял женщину уборщицей, и учитывая ее возраст, этот факт удивил Джослин. По словам Эйлин, Ланиган всегда был дома, когда она убиралась. Но на этой неделе его не было. Эйлин Босвол вернулась через три дня и заметила, что замок на задней двери сломан. У уборщицы не было номера телефона Ланигана или каких-либо экстренных контактов, поэтому Джослин согласилась разобраться в этом. Но вчера у нее не было ни времени, ни ресурсов туда приехать. Послушайте, сержант, я сожалею о своем проступке. Я обещаю, этого больше не повторится. сказал Джеймс на парковке у вокзала. Джослин посмотрела на него. Он был довольно неплохим парнем, но м э р и к боялась. Льюис еще слишком наивен, чтобы действовать самостоятельно. Сейчас Джослин м э р р и к могла только поделиться с молодым сотрудником опытом. Хорошо, Джеймс, не подведи меня. Они поехали к дому. Джослин включила радио в машине, чтобы заглушить неловкое молчание. Дом Ланигана находился в небольшом поместье рядом с пожарной частью. Пожилая женщина дала ей ключ, но Джослин не хотела открывать дверь без крайней необходимости. Она постучала и заглянула в передние окна, а потом приказала Джеймсу обойти дом сзади. Молодой человек вернулся через несколько минут и сказал, что задняя дверь открыта, а замок похоже действительно сломан. Хорошо. Запиши время. Мы идем внутрь. Они вошли в дом через парадную дверь. Первое, что поразило м э р и к небывалая жара. Термостат застрял на двадцати двух градусах, и она выключила его. Пот выступил у сержанта на лбу. Что-то здесь не так, заметил Джеймс. Он прошел через кухню к незапертой задней двери. Джослин фыркнула. У нее не было времени на исследование ощущений. Они могли сгодиться лишь для телевизионного шоу о паранормальном. Все, что стоило внимания, сломанный замок и перегретый дом. Уборщица заходила дважды за последнюю неделю. Она могла включить отопление и забыть, а сломанный замок мог быть безобидной деталью. Не делай поспешных выводов, Джеймс. Нам нужно найти контактные данные мистера Ланнигана. Посмотри. Сможешь ли ты найти адресную книгу или что-нибудь с номером телефона? Либо Ланиган сам так тщательно прибирался, либо уборщица отлично работала. Везде было безупречно чисто, все в идеальном порядке. Джослин открыла ящики комода в спальне Ланигана и увидела, как аккуратно сложено и разложено все вплоть до нижнего белья. Если за это отвечала уборщица, то, возможно, стоило поговорить с ней. Дом Джослин был полной противоположностью жилищу Ланигана. Ее муж работал посменно на фабрике в Фалмуте, и им было достаточно трудно организовать, чтобы дома дети были под присмотром хотя бы одного из родителей, не говоря уже о том, чтобы успевать содержать жилище в подобном порядке. Правда, дом Джослин был полон любви, а хозяин этого похоже жил в одиночестве и очень просто. В доме не было ни фотографий, ни книг. Кроме Библии и нескольких других религиозных текстов, разбросанных по комнатам, и даже телевизора. Джослин старалась не судить других людей по тому, как они жили. м э р и к знала, большинство посчитало бы ее н е р я х о й если бы увидела, в каком беспорядке она жила. Люди по-разному управляли сбытом, и Ланиган вполне мог быть счастлив в этой минималистской обстановке. Она порылась в его прикроватной тумбочке. И под Библией Святого Иакова нашла то, что искала: старомодную адресную книгу с маленькими алфавитными отступами. Сержант пролистала ее, отметила безупречный каллиграфический почерк пропавшего мужчины и сразу собралась покинуть дом. С книгой было достаточно работы, поэтому она вызвала Джеймса. Давай вернемся в участок. Тебе нужно будет сделать несколько телефонных звонков.